3. Диана проснулась посреди ночи от сильной боли в голове. Голос, вернее не один, а несколько, слились воедино. Она открыла глаза и подхватилась с кровати. У нее бешено колотилось сердце. Голова ходила кругом, в глазах было странное помутнение. «Он в опасности. Ты должна спасти его». Диана сдержалась, чтобы не закричать от этого гула в голове и нарастающей боли в висках. Она встала и едва не упала. Речь шла о Марке. Он был в опасности. Но что произошло? Чем она могла ему помочь сейчас, ночью? Она оделась и вышла из хижины. На улице было прохладно. В ноздри ударил запах догоревшего костра, который развели вечером. Чтобы убедиться, что она одна и улица пустая, она огляделась по сторонам и не обнаружила никого. Она не знала, как действовать, идти сейчас или дожидаться утра. Голос разбудил ее и буквально просил о том, чтобы она помогла Марку. «Срочно!» Он был в опасности, мог умереть. Но он молчал о том, как ей действовать сейчас. Если тогда... Она под его сопровождением покинула общину, то сейчас проводник отсутствовал. Диана сделала несколько шагов от своей хижины, как вдруг ее окликнул голос, но не внутренний. Это был Патрик. «Куда-то собралась?» Девушка резко обернулась. Мужчина стоял возле столба, позади нее. Он появился словно из ниоткуда. «Нет», — ответила Диана. Просто хотела подышать свежим воздухом. Я, знаете ли, она улыбнулась, чтобы отвести от себя подозрение. «Люблю посмотреть на ночное небо». «Да», — кивнул Патрик и подошел к ней. От него пахло табаком. Диана ненавидела этот запах. Он поднял голову вверх, сделал глубокий вдох носом. «Ночь — это прекрасное время». «Есть в этом что-то волшебное». «Согласна», — прошептала Диана и поняла, что теперь ей не удастся уйти незамеченной. Тем временем ее волнение нарастало, и неприятное предчувствие брало вверх. Она начинала нервничать. «А почему вам не спится? Видишь ли, моя работа — следить за нашими людьми», незамедлительно ответил Патрик. И «Если кто-то покидает общину...» А тем более ночью, когда опасно даже находиться на улице. Я несу ответственность за каждого человека. Ты же понимаешь это? Да, я не собиралась никуда уходить. Просто хотела постоять на улице и все, Или это запрещено у вас? А когда ты оказалась в поместье Голфордов, тоже не собиралась никуда уходить? Спросил Патрик и посмотрел на нее. «С тобой могло случиться не весь что». Ты могла заблудиться. Или тебе нравится гулять по ночам в лесу. Со мной ничего не случилось и не случится. Твердо отрезала она. Извините, я, пожалуй, пойду спать. Доброй ночи. Диана хотела уже уйти, но Патрик ее остановил, взяв за руку. Я очень надеюсь, что ты меня поняла. Его глаза блеснули искрой гнева. Говорил он тихо, но при этом с повелительной ноткой в голосе. «Поняла», — ответила девушка и постаралась как можно быстрее отдернуть его руку. И этот жест удался. «Он очень опасный человек. Со временем ты узнаешь все про него». После услышанного она обернулась и поймала на себе его взгляд. Они на протяжении нескольких секунд смотрели друг другу в глаза. И Патрик первым отвернулся. Затем отправился в свой дом. «Диана же...» Одержав битву взглядов, зашла к себе. «Что случилось с Марком? Почему ты никак не помог мне выбраться отсюда, чтобы я помогла ему?» Она села на кровать и прошептала это вслух. «Ему нужна помощь. Это правда». «Каким образом я могу помочь?» «Любовь. Подумай о нем. Произнеси про себя его имя. Закрой глаза. Вспомни его лицо» улыбку, когда вы вместе были, как ты впервые оказалась у него в комнате, как он смотрел на тебя. На данный момент ты можешь помочь ему только так. Я всегда о нем думаю. Он не выходит у меня из головы. Все мои мысли о нем, прошептала Диана с улыбкой на лице. Она углубилась в воспоминания о Марке. Пока она была в грезах, ее покой прервал стук в дверь. Диана поднялась с кровати и подошла к двери. «Открой, не бойся». Диана сделала так, как сказал голос, и открыла дверь. Она увидела перед собой фигуру. Это был мужчина. Он повернулся лицом к ней, и Диана сразу же узнала его. «Бартон», — прошептала она, смотря на него, «что ты тут делаешь так поздно?» «Пришел за тобой», — ответил мужчина. «Собирайся. пойдешь со мной в поместье. У тебя есть несколько минут». Проворчал он недовольным голосом и отвернулся. Диана сразу же поняла, зачем в глубокую ночь за ней пришел Бартон. Марку нужна помощь. И поэтому за ней отправился его верный слуга. Голос разбудил ее примерно полчаса назад. И все встало на свои места. Она не сама должна была покинуть общину, за ней прислали. Она быстро собралась и вышла на улицу. Бартон стоял, отвернувшись от ее двери, и смотрел куда-то вдаль. «Я готова идти», — сказала Диана. «Но, боюсь, нужно предупредить Патрика или Патрицию о том, что я покидаю общину». Дворецкий медленно повернулся к ней и прищурил глаза. «Запомни на будущее. Если за тобой пришел я, или кто-то из основного замка, а точнее, люди Ричарда, никогда не нужно ставить кого-то в известность. «Я поняла», — кивнула она. «Вопросов нет. Следуй за мной», — проворчал Бартон, подняв фонарь на уровень ее лица. «И не отставай. За руку вести не собираюсь». Они вышли из общины Диана подметила, что сегодня Дворецкий был без своего ручного волка. «Тебя желает видеть Елена. Что ей нужно от меня?» Диана старалась не подавать вида, что она все знает. Ей было нелегко держать язык за зубами и в то же время строить из себя дуру, пока Марк был в тяжелом состоянии. Но она еще не знала, насколько все было плохо. «Все узнаешь, как придем», — буркнул недовольно мужчина. Больше не жди от меня ответов. Ничего ему не говори. Диана не стала больше задавать лишних вопросов. Остаток пути они прошли молча. Бартон отвел ее в покое к Марку, где ее ожидала Елена. Сам же Дворецкий отправился к себе. Отдых был ему просто необходим после такого тяжелого дня. «Извини, что потревожила твой сон», — поприветствовала ее женщина. «Проходи, не стесняйся». Как только она вошла, то сразу же кинула взгляд на лежащего на диване Марка. С ним действительно что-то случилось. «Что вам понадобилось в столь поздний час, госпожа?» Спросила Диана с нескрываемым любопытством в голосе. Она то и дело переводила глаза на молодого человека. «Взгляни на моего сына. Что с ним?» Спросила Диана, повернув голову к нему. На самом деле она прекрасно знала, что Марку нужна была помощь, и вызвали ее посреди ночи, скорее всего, по этой причине. «В библиотеке потерял сознание», ответила Елена. «Лихорадка сильная. Приходил в себя, попросил пить и снова заснул. Весь горит, бредит. Чем я могу помочь ему? Насколько я понимаю... Ему нужен врач. Ты помогла Розе. Каким-то чудесным образом. Теперь настала очередь помочь моему сыну. Мне известно. Вы хорошо знакомы. О чем вы говорите? Не делай из меня, дуру. Это мое поместье. Мои края. Я знаю все, что происходит у нас. Прекрасно знаю о том, что ты была здесь. О вашей ночной прогулке верхом на лошади я тоже знаю». Елена недобро прищурила глаза. «Приступай к работе, Диана, а я заодно посмотрю на твои методы лечения». «Елена, оставьте меня наедине с ним, пожалуйста», — попросила ее девушка. «Я имею право быть здесь», — резко ответила Елена и добавила. «Я его мать. Мне будет сложно сосредоточиться. Пожалуйста», — продолжала настаивать на своем Диана. «Если вы хотите, чтобы я ему помогла, выйдите отсюда». «Хорошо». Она направилась к двери и остановилась возле Дианы. «В твоих интересах доказать, что ты не бесполезна. Жизнь моего сына гораздо важнее всего на свете». После этих слов она вышла. Диана обернулась ей вслед, затем подошла и села возле Марка. Она провела рукой по его голове. Ладонь сразу же обдала огнем. На протяжении минуты она просто смотрела на него. «Но «Ну что же с тобой случилось, мой хороший?» Елена услышала ее голос и, оглядевшись по сторонам, убедилась, что она одна и никто не увидит, как она подслушивает, и прислонилась к двери. «Что мне нужно делать?» поинтересовалась Диана у своего внутреннего голоса. Но ответа не последовало. «Почему ты молчишь?» Насторожилась она. «Ты же мне сказал, что ему нужна помощь. Я пришла. Куда ты пропал?» В ответ снова тишина. «Ничего не понимаю». Недовольно пробормотала Диана и попыталась сконцентрироваться. «Где ты? Да скажи ты хоть что-то!» крикнула она. Тем временем Елена, находясь по ту сторону двери, продолжала подслушивать монолог Дианы. И с каждой секундой все больше и больше находилась в полном недоумении от услышанного. «Ты мне сказал, что любовь — это лучшее лекарство, но одними чувствами я не помогу ему. Подскажи, что мне нужно сделать, чтобы спасти его?» Но голос молчал. «Где ты?» Диана едва не заплакала. «Что я могу сделать одна, без твоей помощи?» Она взяла его за руку. От нее исходил смертельный холод, тогда как лицо и тело пылали огнем. Диана поднесла его руку к своим губам и поцеловала ее. — Что с тобой случилось, милый? — прошептала она, не сводя с него глаз. — Я не понимаю пока, как и чем мне помочь тебе, дорогой. Внезапно дал о себе знать голос. Смертельная порча на нем. От услышанного она встрепенулась. По ее коже пробежали холодные мурашки. «Где ты был раньше? Как это понимать? Что мне нужно сделать? Говори!» «Успокойся. Пока ты ничем не поможешь ему. Скажу лишь то, что порча была сделана женщиной, которую он знает. И как мне быть?» «Жди. Я скоро сообщу тебе, как действовать и что делать дальше». «Чего ждать? Ты с ума сошел? Ты же говоришь, что все плохо. Сейчас любая минута играет важную роль. Чего мне ожидать?» Ответа не было. Голос снова покинул ее. Елена не могла больше оставаться за дверью после услышанного и того, что она узнала. «Диана с кем-то общается. Но с кем?» Она зашла в комнату. Девушка обернулась и посмотрела на нее. Взгляд Елены был такой же, как и в их первую встречу. «Как твои успехи, целительница?» С иронией спросила она. «Мой сын по-прежнему без сознания, в тяжелом состоянии». Диана встала. «Ирония здесь неуместна», — ответила она и указала на порошок. «Вы ошибаетесь, если думаете, что это все из-за этого лекарства. Отнюдь нет». «Действительно?» «А что же тогда?» «Лекарство, которое он принял, не опасно. Оно лишь дало снотворный эффект. За его состоянием стоит нечто другое. Назови ей причину, которую я сказал тебе». Диана не подала никакого вида на присутствие голоса. Елена с некой хитростью во взгляде смотрела на нее и ожидала как можно быстрее услышать ответ. «Снотворный порошок этот...» Он, скажем так, сыграл второстепенную роль в его нынешнем состоянии. «Ваш сын страдает от другого недуга», — ответила Диана. «Может быть, ты знаешь от какого?» «Не пугай ее. Постарайся иначе сформулировать все. Она не должна услышать, что он может умереть, но в то же время заставь ее задуматься над своими словами». «Да», — кивнула девушка. Я думаю, вы поймете меня сразу. Она чуть улыбнулась и подошла к ней. Ответ на вопрос, что с ним, следует искать в магии. На Марка, Елена, была наведена порча, довольно опасная. Вы ведь знаете, что это значит. С чего ты это взяла? Какая еще порча? Скажи ей про голос. Не бойся. Она все равно не поверит. Делай это с улыбкой на лице. Но будь осторожна. Не я взяла, ответила Диана. Видите ли, госпожа, я не просто так попросила вас оставить меня наедине с вашим сыном. Так было угодно. Что ты несешь? Недоумевала Елена. Кому угодно. Моему голосу в голове. Дело в том, что именно он помогает мне. В случае с Розой он подсказал мне, что нужно сделать, чтобы помочь ей. И накануне прихода Бартона за мной я проснулась от того, что он меня разбудил и предупредил о том, что Марку грозит опасность. «И еще что на него навели порчу», — сообщил тоже он. «Ты серьезно хочешь, чтобы я в это поверила? Что тебе какие-то голоса в голове подсказывают, что делать?» предупреждают о чем то и будет по ночам все идет по плану она не верит продолжай назови ей имя кристина чтобы подтвердить мои слова и помощь моего скажем так подручного невидимого в которого вы отказываетесь верить я могу вам назвать имя этот человек был приближен к марку ее имя кристина «Вам это имя о чем-то говорит?» «Нынешнее состояние вашего сына — это ее рук дело». Улыбка с лица Елены исчезла. Она прекрасно знала, о ком идет речь. Дочь Алана, ранее заклятого врага Ричарда. Их союз с Марком имел дипломатический характер, но ее сын вернулся из города один — а накануне заявил, что не собирается жениться ни по любви на нелюбимой девушке. Елена знала Кристину достаточно хорошо, но никакого отношения к магии эта девушка не могла иметь. «Видишь ли», — начала говорить женщина после недолгой паузы, «о том, что Марк ездил к Кристине в город, знает вся округа, в том числе и в общине Патрика, Ты могла узнать это оттуда. И сейчас, в моих глазах, хочешь оклеветать и опорочить эту прекрасную девушку. Она говорит это на зло тебе, специально. Она подозревает связь Кристины с магией, но до последнего не может поверить в это. Ваше право, верить мне или нет. Но я сказала так, как есть. И, кстати, вообще общине никто как вы выразились, не судачит. Все прекрасно знают, что их длинные языки могут укоротить. Верно подмечено, я никому не позволю трепаться про моего сына, но в твоего помощника, знаешь ли, я с трудом верю». «Понимаю, но я говорю вам правду», — ответила Диана. «Правда не всегда такая, которую хотят услышать». Она бывает странной, вот как сейчас, и звучит порой безумно. Ну что же, я так думаю, тебе пора идти отдыхать. Возвращайся в общину. Я благодарна тебе, что ты пришла. Но пока что твоей помощи я не увидела. Ты застала ее врасплох. Мне было сказано ждать. Я смогла помочь Розе, помогу и Марку. Он для меня не последний человек. Но я советую вам, госпожа, присмотреться к этой Кристине более внимательно и снять, наконец-то, розовые очки. Она вам не друг и никогда не была. Этот человек желает смерти вашему сыну, близкому для нас обеих человеку. Подумайте над этим». С этими словами Диана вышла. Бартон не был вызван, чтобы проводить ее до общины. Она дошла сама. Голос больше не появлялся. Когда она вернулась, на улице никого не было. В доме, где проживали Патрик и Патриция, в окнах горел свет. После ухода Дианы Елена раздумывала об услышанном. Снотворный порошок просто сыграл второстепенную роль. На него сделали смертельную порчу. Она прокручивала у себя в голове эти слова раз за разом, не прекращая. У нее было какое-то двоякое чувство от услышанного. Но в то же время Диана говорила с тревогой в голосе. Елена сразу же поняла, что она очень сильно взволнована и напугана. С другой же стороны, Диана очень сомнительная личность с не менее сомнительными способностями. Голос в голове. Может ли такое быть? На ее практике такое было впервые. Также она продолжала думать о Кристине. Могла ли эта девушка настолько далеко зайти, чтобы обратиться за помощью к черной магии и забрать у нее жизнь сына? Конечно, могла, ответила сама себе Елена, и от этой мысли ей стало неловко. Она могла так поступить из-за того, что оказалось отвергнута Марком. Неужели действительно она способна чужими руками, да еще и таким способом навредить? «Если Диана права», — сказала вслух Елена, смотря на спящего Марка, — «я лично убью тебя, тварь. Твой отец не поможет тебе». Пока она была в раздумьях о том, что ей сказала Диана, — А также о ее монологе с невидимым собеседником ночью Сама же девушка ждала дальнейшего указания От своего внутреннего помощника Нужно сделать переклад болезни на другого человека Это единственный шанс Ты должна будешь сделать это Я готова, сказала она, обращаясь в пустоту Смотря на ночное небо Я сделаю все, что в моих силах Хоть и пока не знаю, каким образом. Голос назвал два имени. Диане нужно было выбрать только одно. Ей предстояло сделать тяжелый выбор. Но у нее было совсем немного времени, чтобы подумать.